Глава 4. Ава Всего час назад я впервые вошла в сороку, и вот мы уже вышли из нее вместе с Майге. Серые тучи уплыли на север, и теперь над нами простиралось чистое голубое небо. Мы направлялись в дом Дезмонда, отца Майге. Она, рукой заслонив глаза от солнца, окинула взглядом мой пиджак. От нее пахло сладкими сливками, кофе, золотыми закатами и великодушием. «До папиного дома шесть кварталов. Лучше поедем на гольф гольфкаре, а то взмокнем». На улице потеплело, и Мэгги в своих джинсовых шортах до колен и зеленой футболке с логотипом кофейни оказалась одета куда более по погоде, чем я. «Мне же в твидовом блейзере было жарковато». Но я не хотела его снимать, пока не познакомлюсь с Десмондом. Пока не получу работу, чтобы не сглазить. Мэгги уже позвонила отцу и предупредила, что мы скоро будем. Она говорила по громкой связи. И хотя дверь в кабинет оставалась закрытой, я все слышала. Дезмонд идеей не очень-то обрадовался. Но когда Мэгги упомянула некую «Эстрель», и рассказала, что письмо мне, возможно, прислал призрак, сменил гнев на милость. Я не поняла, почему призрак так его обрадовал, а имя Эстрель успокоило. Но меня предупреждали, что он со странностями. Об этом и в объявлении было сказано. «Он живет возле моря?» С надеждой спросила я. «На первой линии от пляжа из дома открывается прекрасный вид на залив». Мэгги глянула на меня с тревогой. «Ты же не боишься воды?» «Вовсе нет. Меня так и распирало от счастья. Я только раз в жизни была на море, но мне ужасно понравилось. Просто у меня с водой все сложно. Можно сказать, мы заклятые подруги. Море так прекрасно, что дыхание перехватывает, и в то же время оно очень опасно. Так что в воду я не лезу, но любоваться волнами издалека очень люблю». У входа в кофейню все еще толпились русалки, как назвала их Мэгги. Ну и живописную же компанию они собой представляли. Человек 30-40, мужчин и женщин самого разного возраста, от совсем юных до пожилых. В сороку они ввалились, вымазанные песком и с всклокоченными от ветра волосами. Но при этом радостно улыбались, заливисто смеялись и хвастались друг перед другом находками. А ещё передавали из рук в руки синие и зеленые обкатанные морскими волнами стёклышки. «Мэгги, ты вечером идешь в библиотеку?» Спросил кто-то из них. «Ага, я буду. В семь?» Уточнила она. «Если хочешь что-то купить до официального старта распродажи, то в шесть?» Ответила женщина. «Значит, в шесть?» Рассмеялась Мэгги. «Увидимся». Я огляделась в поисках самой юной русалки, но она куда-то исчезла. Искала я крошечную пухлощекую девочку, которую носила на груди в специальном рюкзачке девушка с розовыми прядями в растрепанных волосах. Полугодовалая глазастая джунипер в облегающем желтом комбинезончике с ромашками и с пушистыми светлыми волосами была так очаровательна, что легко могла бы сниматься в рекламе детской одежды. А её мама Грейси подарила мне одно из найденных на пляже морских стёклышек. С тех пор я не могла сдержать улыбки. Я ведь тут новенькая, а со мной тоже поделились чудесными морскими сокровищами. Я и не помнила, когда в последний раз чувствовала себя частью некоего захватывающего приключения и ужасно обрадовалась этому ощущению». В эти выходные друзья библиотеки устраивают распродажу. Объяснила Мэгги, когда мы свернули за угол. Сегодня вечером мы разбираем все, что принесли люди, и расставляем цены. А значит, как члены клуба первыми сможем урвать самое интересное. Ты как, любишь распродажи? В целом, да. Мне нравятся винтажный текстиль и одежда. А их лучше всего искать как раз на распродажах и в секондах. Каждый раз, делая шаг, я чувствовала бедром, лежащий в кармане наперсток. Ужасно, хотелось достать его и провести пальцем по дырочкам. Вспомнилась бабушка Банни, как она учила меня вшивать молнию в сумку. Это был наш с ней первый совместный проект. Так у меня появилось отличное хобби, ведь я постоянно сидела дома и мучилась от скуки. Конечно, на машинке шить было бы проще, Но этого мне мама не разрешала. Боялась, что из-за громкого стрекота со мной может случиться припадок. Такое ведь бывает от шума. Когда со мной впервые произошел приступ, вся семья пришла в ужас. Меня тщательно обследовали и в итоге поставили идиопатическую эпилепсию. Болезнь, возникающую по неизвестным науке причинам а три года назад припадки просто взяли и прекратились. Год назад врачи постепенно отменили мне все лекарства и официально подтвердили, что я в ремиссии. Однако я отлично знала, что болезнь может вернуться. Даже, скорее всего, вернется. Пускай у меня давно уже не было припадков, я все равно понимала, что с моим телом не все в порядке. Ни один врач не мог с уверенностью ответить, вернутся ли в норму мои слух и обоняния, или так и останутся исключительными, как выразился один из специалистов. Впрочем, к ненормальности чего бы то ни было в жизни мне было не привыкать. К счастью, за годы я научилась отключаться от чересчур громких звуков, но на это уходило слишком много энергии, и я не часто пользовалась этим навыком. С обостренным обонянием ужиться было легче. И все же я никак не могла привыкнуть, что чувствую духи еще за квартал и могу разгадать характер человека по его запаху. Мы с Мэгги как раз направлялись к парковке за кофейней, когда за спиной послышались торопливые шаги. «Мэгги, постой!» – окликнул кто-то. К нам, расставив локти и задрав подбородок, неслась приземистая женщина с растрепанными светлыми волосами. Мне она напомнила забавную хохлатую утку, фотографию которой я как-то видела в книге о дикой природе. «Как хорошо, что я тебя поймала!» На женщине были платье в цветочек, едва вмещавшие ее пышные формы, и розовые туфли на широких устойчивых каблуках. Мне чего то подумалось, что она из тех, кто, обнимая, словно пытается заглотить тебя целиком. «Доброе утро, Беттина!» — весело поздоровалась Мэгги. Дышала Беттина часто, с присвистом. Казалось, рядом кто-то работает кузнечными мехами. «О, Боже! Я увидела, как ты выходишь из сороки и скорее понеслась в погоню!» Она покосилась на меня и прижала руки к груди. «Ой, здравствуйте. Меня зовут Беттина Хопкинс-Фиш. И мы с вами, юная леди, точно не знакомы. До чего же вы хорошенькая, ну прямо персик!» «Это Ава», — представила меня Мегги. «Она из Агая. «Тогда понятно, почему вы так одеты». Беттина, вскинув бровь, оглядела мой пиджак и улыбнулась. «Надолго в наш милый городок». Я не стала рассказывать ей про счастливый Блейзер и просто ответила на вопрос. «Пока не знаю, но надеюсь надолго». «Залётная птичка». Беттина произнесла это так, будто у нее в горле застряла куриная кость. А затем, чуть обиженно глянув на меня, добавила. «Обычно люди, которые приезжают к нам зимовать, намного старше, но мы всех встречаем с распростёртыми объятиями». Видимо, ее гостеприимство вызвано было одной лишь напористостью. Лёгкий ветерок выдернул несколько прядей волос Мэгги из-под заколки и принялся ими играть. «Ава поселится у моего отца, будет помогать ему по хозяйству». Беттина изумленно округлила голубые глаза. «Божечки-кошечки, а я и не знала, что Дезмонду нужна домработница». Может, ему бы Сиенна подошла, моя племянница, пояснила она специально для меня. Она понемногу подрабатывает то тут, то там, но ищет постоянную работу. Я, конечно, стараюсь направить ее на путь истинный, но она все бродит в потемках. Храни ее бог бедняжку. Никак не может понять, что ей по душе. Слова бы меня слегка задели. За всю жизнь я успела поработать только оператором ввода данных. Нормальная работа. На жизнь мне хватало. Удавалось даже немного откладывать. Но никакой творческой искры в ней не было. Я никак не могла сказать, что она мне по душе. Помнится, Александр однажды заметил. «Ава, работу ведь можно менять. Чем бы ты хотела заниматься? Это тебе решать, а не другим». Сам он успел сменить десяток работ. И не потому, что было лет на десять меня старше, а потому, что любое дело ему быстро надоедало. Когда мы познакомились, он работал администратором в ресторане. Так мы и сблизились. Часто болтали, пока я ждала свой заказ на вынос. Потом Алекс уволился и стал разносить еду и напитки на бейсбольном стадионе. Когда же мы начали встречаться официально, он ушел и оттуда. Сумел уговорить своего приятеля, хозяина пивоварни, взять его к себе. Он всякий раз, как в омут с головой, бросался в новую специальность и не понимал, почему я так настороженно отношусь к переменам. «Одним достается ровный проспект, другим – извилистая тропка. Но я уверена, в итоге Сиенна доберется до цели», – заверила Мэгги. «И поймёт, что ей нужно. Просто дай ей время». Я снова украдкой покосилась на нее. Она, похоже, не заметила, что ее слова проникли мне в самое сердце. Беттина всплеснула руками. «Конечно. Жаль, что в кофейне у нее ничего не вышло. Я так надеялась». «Я тоже». Мэгги демонстративно посмотрела на часы. «Ой, не буду тебя задерживать» сполошилась ботина. «Мэгги, я хочу попросить тебя об услуге. Надеюсь, ты не откажешь?» Мэгги натянуто улыбнулась и с легкой паникой в голосе спросила. «Чем могу помочь?» Счастливые моллюски только что обнаружили, что на складе в фоле прорвало трубу. «Боже, это кошмар! Весь декор испорчен! Мы назначили на завтра срочную встречу!» «Будем решать, что теперь делать». До Мардигра осталось всего 5 месяцев, все в ужасе. Нить разговора я потеряла еще на счастливых моллюсках, а упоминание Мардигра и вовсе привело меня в недоумение. Мэгги, сообразив, что я в растерянности, пояснила. «Счастливые моллюски – это наш городской клуб, который вот уже 50 лет обязательно выступает на параде Мардигра в Галфшорс». А все их костюмы и платформа, на которой они едут, хранятся на складе в городке Фоли к северу отсюда. «Ава, если в феврале вы еще будете здесь, обязательно увидите все собственными глазами», — с улыбкой пообещала Беттина. «Я бы пригласила вас прокатиться на платформе вместе с нами, но мы берем к себе только опытных женщин, в смысле женщин определенного возраста». «Однако, уверена, вас с радостью примут к себе снулые улитки», команда, которая выступает пешком, добавила она. «Они так назвались в честь местных улиток, чьи раковины разбросаны по всему пляжу и берут к себе всех вне зависимости от пола и возраста. С животными тоже можно, у нас там даже цыпленок есть. Мы встречаемся на лужайке по понедельникам, средам и пятницам в 7 утра». Проходим три круга вокруг площади и к восьми уже заканчиваем. Мозг лихорадочно заработал. Утром, когда я ехала по городу на машине, GPS показал, что площадь простирается на четверть мили в длину. Выходит, полный круг – это примерно миля, а три круга – 3 мили. Рискнули я пройти 3 мили пешком, да еще в таком влажном и жарком климате. Меня вновь одолели старые страхи. Впрочем, раз команда называется «Снулые улитки», возможно, ходят они не так уж быстро, и я тоже справлюсь. С удовольствием к вам присоединюсь. Вот так я начала расправлять крылышки. Спасибо за приглашение. Замечательно. Просто разыщите меня в толпе, и я всем вас представлю. Ну, к делу. «Мэгги, прости, что обращаюсь в последний момент, но не могла бы Сорока организовать нам перекус для завтрашней встречи. Разумеется, ничего особенного. Напитки и легкие закуски на 12 человек. Как считаешь, получится у вас? Мы очень и очень просим». Она молитвенно сложила руки. «Точно не знаю. Нужно проверить». Мэгги вздохнула. «Ладно». Рада буду вам помочь. О! Беттина взвизгнув, бросилась ее обнимать. Я уж думала, мне придется выдирать у нее Мэгги клещами, но к счастью Беттина все же ее отпустила. Мэгги Брайтвол, ты лучшая! Она глянула на часы. Ой, мне пора бежать. Увидимся завтра в 9 у Делейни Пэрентайн». Ава, было приятно познакомиться. Целую крепко. Она умчалась прочь. Я же покосилась на Мегге. Ее улыбка слегка померкла, но вскоре снова расцвела. Сразу предупреждаю: к полудню весь город будет знать, зачем ты сюда приехала. А что уснулых улиток правда есть цыпленок? Ага, и зовут ее Клак-Клак. Это Ханна придумала, внучка Джолли Смит. «Ей четыре года, и сейчас она обожает мультик «Золушка».» Я улыбнулась, вспомнив, что именно так звали мышонка из мультфильма. «Представь себе, Джолли водит ее на поводке. Незабываемое зрелище». Я так широко улыбнулась, что заболели щеки. Не терпится с ними познакомиться. От Беттины голова может пойти кругом. Мы с Мэгги шагали дальше». «Если она будет слишком уж тебя доставать во время прогулки с улитками, просто улезни и спрячься в кофейне». «Запомню, спасибо». Я перешагнула через цветочек, пробившийся сквозь трещину в тротуаре. «А почему Сиэна так недолго проработала в сороке?» «Я бы сказала, у нее проблемы с координацией», – засмеялась Мэгги. Она проработала у нас 4 часа и за это время успела сломать терминалы кофемолку, опрокинуть витрину с кружками и банками кофе в зернах и ошпарить роу с горячим паром. Она очень милая девушка, правда, но работа в кофейне явно не для нее. На встречу нам из-за угла выехал грузовик с эмблемой пекарни, и Мэгги сразу же расцвела. Ее темно-синие глаза так и заблестели на солнце. Она замахала рукой. Машина остановилась, и из окна выглянул мужчина с посидевшими на висках каштановыми волосами, сине-зелеными глазами и чертовски обаятельной улыбкой. «Ты-то мне и нужен!» – воскликнула Мэгги. «Сколько лет я ждал этих слов!» Он прижал руку к груди. «Ава, познакомься, это Донован Куинлан», – представила Мэгги я расслышала, что у нее сбилось дыхание. Его семье принадлежит пекарня «Береговой хомячок». Это они поставляют нам в сороку выпечку. Затем она назвала мое имя и объяснила, что я буду работать у ее отца. Удивительно, но говорила об этом она так уверенно, словно в рог трубила. «Окажешь мне огромную услугу», — обратилась Мэгги к Доновану. «Счастливые моллюски устраивают завтра встречу, и в последний момент заказали мне угощение. Гостей будет двенадцать. Сможешь помочь?» Донован поднял широкую бровь. «А если не смогу?» «Мне придется всю ночь стоять у плиты». «А если смогу?» «Я буду по гроб жизни тебе благодарна». «Звучит заманчиво, конечно». Он сделал вид, что задумался. «Но это не то, чего я хочу». Между ними прямо искрило. Стало интересно, что же там у них произошло в прошлом. «Чего же ты хочешь?» Встревожилась она. «Свидание». Он широко улыбнулся и пояснил мне. «Я уже два года пытаюсь зазвать ее на свидание, а она все время отказывает». «Вы, конечно, удивитесь, от чего же Мэгги отказывает такому подарку судьбы? Вот и я постоянно об этом думаю. От Отчего?» «Ничего подобного! Какие два года?» Вспыхнув, выпалила Мэгги. «Ты всего пару недель назад вернулся в город и за это время ни словом не обмолвился о свидании». Она обернулась ко мне. «Донован служил в береговой охране, а недавно вышел в отставку и вернулся в дрифтвот. «А кажется, будто я уже два года прошу о свидании. Это считается?» «Не считается». Мэгги скрестила руки на груди. Донован вопросительно посмотрел на меня. «Я согласна с Мэгги», — помотала головой я. «Ну что ж, значит, я намекал». «Намекать не значит приглашать, Донован», — возразила Мэгги. «Я бы пригласил, но мои намеки ты замечать не хотела, а я парень гордый». Мэгги открыла было рот, потом снова его закрыла. «И что мне оставалось делать?» Он снова обернулся ко мне. «Господи, ну хватит!» — охнула Мэгги. «Ава бог знает, что подумает». «Что, например?» — спросил он. «Что ты по мне сохнешь». Мэгги поспешно объяснила мне. «Мы с Донованом дружим, можно сказать, с детства. А раз он теперь в пекарне работает, мы еще и коллегами стали. Ходить на свидание с ним будет неэтично». Она выпалила все это так быстро, что я сразу поняла. Это всего лишь отговорка. Но почему? Ведь очевидно, что он ей не безразличен. Потому, как она двигается. Потому, как вспыхнули ее глаза, как только она его увидела. Неужели она сама не замечает?» «Или просто не хочет признавать?» «Не думаю, что это неэтично», – возразила я. «Вы же ни в одной компании работаете». «Спасибо, Ава», – кивнул Донован. «Наконец-то голос разума». «Так что скажешь, Мэгги? Поужинаешь со мной завтра вечером?» «Пожалуйста». Мэгги потерла виски. «Донован, но почему сейчас?» Почему ты именно сегодня решил меня пригласить? Ни с того, ни с сего. Что на тебя нашло?» Донован посерьезнел. Лицо его смягчилось. Посмотрев Мэгги прямо в глаза, он ответил. «Просто воспользовался шансом. Устал ждать, когда ты заметишь, что я не шучу. Двадцать лет назад не шутил. Не шучу и сейчас». «Двадцать лет?» Я кинула эту парочку взглядом, надеясь услышать подробности. Но, похоже, никто не заметил, что я умираю от любопытства. «Мы стали другими», — задыхаясь, выговорила Мэгги. Как не хотелось мне узнать, что же между ними произошло, я вдруг поняла, что разговор этот не для посторонних. И отошла в сторонку, сделав вид, что рассматриваю симпатичного мультяшного хомячка, нарисованного на фургоне. Конечно, не самый очевидный выбор для логотипа пекарни, но хомячок в крошечном фартуке и с венчиком в руке был таким хорошеньким, что я отдала бы последний цент, лишь бы попробовать его лакомство. «Не думаю, что мы так уж сильно изменились, но не прочь проверить», — ответил Донован. Я ведь не прошу чего-то особенного. Просто свидание. Мне было слышно, как громко бьется у Мэгги сердце. Обернувшись, я заметила, что она смотрит Доновану в глаза, пытаясь отыскать в них что-то видимое только ей. «Ладно, я согласна». Наконец, негромко сказала она. «Одно свидание. Но, пожалуйста, никаких шикарных заведений». «Меня вполне устроит фастфуд». «Да я даже позволю тебе заплатить, если хочешь», – широко улыбнулся он. «А теперь уезжай». Она демонстративно вздохнула. Он, засмеявшись, погнал прочь. А я подумала, что Мэгги наверняка не расслышала в его теплом, бархатном смехе то, что услышала я. «Облегчение». Жилые кварталы сетью расползались вокруг площади. Мэки ехала в сторону моря, и зеленые лужайки с дубами, соснами, виноградными лозами и клумбами постепенно уступали место песку, пальмам, высокой сухой траве и каткам с цветами, над которыми кружили бабочки и калибри. Если ближе к площади располагались дома с каменными и цементными фундаментами, то здесь, возле моря, коттеджи стояли на сваях, возвышаясь над землей на добрые 10-12 футов. Однако же все районы города все равно были выдержаны в одном стиле. Спокойные краски, извилистые дорожки и деревянные мостики над заболоченными местами. Всю дорогу я буквально тонула в окружающих звуках и никак не могла понять, от отчего они меня не раздражали. Вот и в кофейне меня ничего не тревожило. А ведь там витало столько резких запахов. Кофе, корица, шоколад, орехи, гвоздика. А уж как шумно было. Раньше, проведя в таком заведении час, у меня появилось бы чувство, что в голове работает десяток радиоприемников. Притом каждый настроен на свой канал. Но сегодня меня почему-то не напрягали ни жужжание блендера, ни виск кофемолки, ни свист пара, ни брицание кубиков льда, ни звон посуды, ни радио, ни голоса посетителей. Наоборот, все это звучало музыкой для моих ушей. Да и весь город от чего-то был мне привычен, будто старая песенка. «У пляжа дуло куда сильнее». Улицы и тротуары здесь были запорошены песком. Туман почти рассеялся, осталась лишь эфемерная дымка, от которой одежда пропитывалась влагой. Я прислушалась к пению птиц, пытаясь понять, какая из них щелкает, а какая она свистывает. Песок так приятно скрипел под колесами гольфкара, а звуки, доносившиеся с залива, Рокот волн, плеск воды и шипение брызг просто завораживали. Мэгги свернула на Эвентайд Лейн, тупичок дома, в котором были раскрашены в цвета пасхальных яиц. Голубые, розовые, желтые, зеленые. Они даже во влажной дымке казались веселыми и приветливыми. Сразу за деревянными мостками, ведущими сквозь дюны к пляжу, Мэгги свернула к последнему на улице дому. Под навесом во дворе было три парковочных места. Мэгги затормозила и встала рядом со старым грузовиком. Во втором отсеке был припаркован еще один гольфкар. А третий отсек занимали два велосипеда, трехколесный велик для взрослых и лимонно-зеленый мотоцикл с коричневым сиденьем. За домом, закрывая вид на залив, желтели заросшие травой песчаные дюны. Кричали чайки. Раз над моей головой пролетел пеликан, бесстрашно разрезая воздух мерными и плавными взмахами крыльев. На ветру, клацая подвесками о металлический флагшток, развивались два красных флага. Мэгги заглушила мотор и обернулась ко мне. «Мой папа!» В общем, тот еще персонаж. Довольно шумный, довольно буйный, увлекающийся. Но вместе с тем он самый милый, самый добрый, самый отзывчивый человек на свете. Ты его полюбишь. Его все любят. Не сомневаюсь. Я, однако же, нервничала перед встречей с Дезмондом. Очень не хотелось, чтобы я ему понравилась, и он позволил мне поселиться в этом раю». Выйдя из машины, я кинула дом взглядом. «Так и не скажешь, что здесь живет призрак». На словах «дом с привидениями» сразу представляешь себе мрачное строение с жутковатой мансардой, разбитыми стеклами в темных окнах и скрипучими дверями, а вовсе не милый двухэтажный пляжный коттедж травянисто-зеленого цвета с голубой и белой отделкой. Присыпанная песком лестница вела на белую террасу, огибавшую дом с трех сторон. Нет там никаких призраков. Просто хозяина любит сваливать на воображаемое привидение бардак и свою рассеянность. Приятно слышать, однако говорила Мэгги неуверенно. Скорее себя убеждала, чем меня. За историей о призраке явно скрывалось нечто большее, о чем она пока умалчивала. «Дому и 20 лет нет. Откуда в нем взяться призраком? Она окинула улицу печальным взглядом. Большую часть домов по соседству в 2004 году разрушил ураган Иван. Мы почти все потеряли, кроме вещей, которые успели закинуть в машину при эвакуации. И тех, что хранилось у папы на складе. Он стоит дальше от моря. После мы отстроили дом заново. А больше сильных ураганов тут, к счастью, не было. Несколько лет назад Салли изрядно потрепала другие прибрежные города. А дрифт вот, считай, не тронула. Нам повезло. Я переводила взгляд с одного милого домика на другой, пытаясь вообразить, как здесь бушуют волны и ветер, унесшие столько жизней. Даже представить себе не могу. Это было... Мэгги, содрогнувшись, покачала головой. «Надеюсь, нам никогда больше не придется столкнуться с чем-то подобным». Я внимательнее рассмотрела пляжный домик, построенный так высоко над землей, и поняла, что не могу согласиться с Мэгги насчет привидения. Если здесь разразилась такая буря, ничего удивительного, что оно решило тут поселиться. Ведь дом построен на воспоминаниях и старых страхах. Понятно, что тут живут призраки вещей, унесенных морем. Паника от потери любимого гнездышка. Ужас перед неизвестным и опасение, что все может повториться. Что все это снова можно потерять. Но ведь в то же время дом стоит на стойкости, силе духа и надежде. Здесь живут тепло и любовь. Трудные времена можно пережить. Просто нужно время. И надежда, и решимость. Жизнь тоже можно отстроить заново. Начать с чистого листа. Разглядывая правое крыло дома Дезмонда, я старалась держаться за эту мысль. Конец переулка отмечали три выкрашенные в розовые невысокие бетонные колонны. За ними тянулась полоса песка, усеянная клубками ползучих колючек а за ней словно из ниоткуда вставал сосновый лес. Сквозь низкие заросли, уходя в тень, тянулась отмеченная указателем тропа. «Это тропа естественного происхождения». «С востока и запада Дрифтвуд окружен природными заповедниками», — рассказала Мэгги. «Там можно бродить бесконечно, если есть желание». Главное, остерегайся аллигаторов и змей. Они здесь повсюду. Но, к счастью, боятся людей не меньше, чем люди их. Я, однако, не боялась. Меня захватило любопытство. Это же такое приключение — побродить по тропе. Где, как ни там, мне удастся расправить крылышки. Где-то наверху открылась дверь, и по террасе застучали шаги. «Эй, там внизу! Привет!» Незнакомец смотрел на нас сверху, перегнувшись через перила. У него были седые волосы до плеч, густая белая борода, темно карие искрящиеся жизнью глаза, круглые щеки и тёмное от загара лицо. «Я готовлю нам перекус», — объявил он. «Встретимся наверху, и вы мне расскажете историю про призрака. Умираю от любопытства». Шаги затихли. Дверь, скрипнув, открылась и снова закрылась. Издали доносился шум прибоя. Вода то с гулом накатывала на берег, то тихо отползала. «Я же говорила, он — натура увлекающаяся!» И Мэгги поспешила вверх по ступенькам. Я двинулась за ней. Поднявшись на возвышающуюся над дюнами террасу, ненадолго замерла. Даже несмотря на остатки утренней молочной дымки, вид был такой, что у меня перехватило дыхание. За полосой белого песчаного пляжа простирался залив. На серо-синей, неровной поверхности моря кое-где вскипали белые барашки. А в воздухе, охраняя свои угодья, парил пеликан с длинным клювом, распластав над брызгами широкие крылья. Над пляжем сновали птички поменьше — То ныряли прямо в воду, то снова вспархивали. Настоящее чудо, правда? Мэгги остановилась возле меня. Вскинув подбородок, она подставила лицо ветру. И выбившиеся из-под заколки пряди закружили в бешеном танце. Я до побелевших костяшек вцепилась в перила и с трепещущим в груди сердцем прошептала. «Это...» Мне никак не удавалось подобрать верное слово. Достаточно всеобъемлющее. Что-то проникло внутрь, разбередила душу и объявила, что здесь, у моря, мне самое место. «Это невероятно!» Наконец нашлась я, хотя слово не выражало и доли эмоций, которые я испытывала. «Порой я забываю, как здесь прекрасно!» «Пока кто-то вроде тебя мне об этом не напомнит. Так что спасибо». Мэгги улыбнулась и махнула, приглашая следовать за ней. Мы направились к задней части террасы, где были расставлены журнальные столики, стулья и шезлонги. Такие пыльные, что сразу становилось понятно, пользовались ими редко. Я же все никак не могла отвести глаз от моря. Добрую половину террасы в задней части дома занимала крытая веранда с большими окнами. Мэгги распахнула деревянную дверь и шагнула в сторону, уступая мне дорогу. Скрытой веранды в дом вели два французских окна, сейчас распахнутых настиж. За ними виднелся массивный стол середины 50-х, так заваленный всяким барахлом, что, казалось, его ножки вот-вот подломятся. Я услышала, что кто-то невидимый выдвинул и закрыл где-то в доме ящик. «Папа, тебе помочь?» – окликнула Мэгги. «Нет-нет, я сейчас приду. Чувствуйте себя как дома». Я рассматривала дом. По углам крытой веранды трепетали на ветру белые тонкие занавески. На ковре цвета стояли круглые металлические с деревянными вставками столик и четыре стула. На столе розовели три гвоздики в зеленой глиняной вазе ручной работы, на которой было отчетливо видно человеческое лицо, глаза на выкате и торчащие зубы. «Эксцентричный», — напомнила я себе. Стол был накрыт на троих. Три матерчатые салфетки, три разноцветные десертные тарелки и золочёные столовые приборы — На подносе кувшин холодного чая и три стакана – голубой, зеленый и розовый. Повсюду разбросаны огромные подушки, а у окна стоит телескоп, направленный оптической трубой на море. На широком пороге, отделяющем внутренние комнаты от веранды, сидела толстая кошка, ритмично покачивая хвостом. Влево, вправо – пауза. Влево, вправо, пауза. Я заметила, что паузу она всегда делала в тот момент, когда волна отползала от берега. Вероятно, это и была та самая избалованная чертовка, про которую Мэгги писала в объявлении. «Мне никогда еще не доводилось видеть такой крупной кошки. Очень пушистая, с кремовой шерстью и бледно-оранжевым носиком». Она смотрела на меня и поводила ушами. Хотелось схватить ее на руки и затискать. Но стоило мне взглянуть в ее голубые глаза, как стало понятно, что это будет ошибкой. Огромной ошибкой. Честно говоря, кошка напомнила мне льва, высматривающего добычу. Мои родители были против животных в доме. Сколько бы я ни просила кошечку, собачку или кого-нибудь другого теплого и пушистого, мне дарили лишь бесконечные книги о животных. Художественные и документальные. На девятый день рождения Банни сжалилась надо мной и подарила мне хомяка. Я назвала его «Мистер Усишкин». Но прожил он у меня всего пару месяцев» а в один прекрасный день выбрался из клетки и исчез. Мама же пришла в такой ужас от мысли, что где-то по дому может шнырять неподконтрольный грызун, что с тех пор запретила дарить мне живность. Я всегда думала, вот начну жить одна и сразу же возьму какое-нибудь животное из приюта. Но жизнь внесла в этот план свои коррективы. В моей маленькой съемной квартирке домашние питомцы были запрещены. Так что я до сих пор никого не завела, хотя всегда об этом мечтала. И теперь очень радовалась, что смогу заботиться о кошке. Пускай и не о своей. Впрочем, по взгляду пушистой чертовки я начинала подозревать, что и Дезмонд ей не хозяин. Скорее, это она была хозяйкой в этом доме. «Добро пожаловать!» Прогремел отец Мэгги, выходя из кухни и переступая через кошку. Он поставил на стол блюдо с завернутым в целлофан шоколадным кексом, поцеловал в щеку Мэгги, а затем меня, словно мы знали друг друга всю жизнь. Пахло от него опилками, старыми книгами, кокосом и озорством. «Папа – это Ава Харрисон. Ава – это мой отец Дезмонд Брайтволл. Дезмонд был от шеи до щиколоток облачен в так называемую одежду для пляжного отдыха. Просторные белые льняные брюки и такую же белую шелковую рубаху на пуговицах. Однако на ногах у него красовались черные затертые кроссовки с потрепанными язычками, зашнурованные свободно, чтобы можно было надевать их, не развязывая шнурки. Дезмонд оказался крупным мужчиной. Фигура его напоминала почти идеальный шар. И я с улыбкой подумала, что со своими снежно-белыми волосами и темными глазами он похож на тюленёнка. «Пожалуйста, Ава, называйте меня Десс. Меня все друзья так зовут». Он меня сразу покорил. Такой гостеприимный и очаровательный. Наверное, после поцелуя в щеку пожимать руку было бы глупо так что я просто сказала. «Приятно познакомиться». «И мне тоже». Дезмонд уставился на мой пиджак и, округлив глаза, стал разглядывать вышитого на рукаве ежика. Склонил голову на бок, вскинул бровь. «Это у вас винтажная Шанель?» Я кивнула. «Сами вышивали». Я снова кивнула. Он так громко и заразительно расхохотался, что я невольно улыбнулась. «Ничего себе у вас характер для такой миниатюрной девушки! Мне это по душе. Может, вы здесь и приживетесь, Ава Харрисон. Даже если позвал вас сюда не призрак».